Часть первая. Найдёныш. Эти пыльные дороги, эти звонкие мосты, Справа синих гор отроги, слева дым чужой беды, По веселым мягким травам и по шумным площадям Жизнь бродячую отраву и за царство не отдам. Мы в тени густого бора разожжем свой костерок, Хорошо в ночную пору слушать в говорок. Пусть судьба играет с нами — В колесо добра и зла. Что из тьмы летит на пламе? Мытылек или стрела? Глава первая Два пестра разрисованных фургона, подпрыгивая и переваливаясь катили по тракту, соединяющему город-порт Буэгри с Верталном, столицей Эгерина. Желтый шлейф, взбитый колесами пыли, надолго повисал в неподвижном воздухе. Сезон дождей миновал, и щедрое солнце высушило глинистую почву до каменной крепости. И это куда лучше, чем жидкое болото, в которое превращалась половина путей Империи в мокрый месяц. Дорога была приличной, и лошади без труда тянули оба фургона навстречу новому дню. Но настроение у церковного Страшины Тарто было препаршивое, Потому что этой ночью боги прибрали к себе его любимого внука. Четыре года было мальчишке. Еще вчера смеялся и хлопал в ладоши на вершине живой пирамиды, а вечером вдруг слег и не дотянул и до полуночи. Помер. Похоронили близ дороги у камня с громовой стрелой Ашура. Пусть верховный бог хранит невинное дитя. Мать пришлось с сонным настоем поить. Не хотела отдавать тело. Не верила, что мертв. Тарто тяжело вздохнул. Вот так до сих пор и лежит бедняжка Миля. И вряд ли оправится до следующего селения. Как там его... приречье. Ну да что теперь... Слева и справа от тракта тянулись заброшенные поля, не родив местный владыка. Нет, скорее почва плоха. Вдоволь постранствовав по четырем империям, старшина цирковых понимал в землепашестве не хуже идущего за плугом. А может и получше, поскольку умен Тарто, и глаз у него хоть один остался, да острый. Вот этим острым глазом и углядел старшина впереди комочек трепья и светлую детскую головку. На миг показалось старшине внук. Даже дух захватило. Внук. Но подкатил поближе. Ясно стало. Нет. Другой. И хвала Ашуру. Днем призрак увидеть к большой беде. А хороший такой мальчишечка. Мордочка круглая, грязная, веселая. Увидел фургоны, лошадей цирковых, красногривых с зелеными султанами. Вскочил, рукой замахал. Обрадовался. В иное время Тарто проехал бы мимо, мало ли побродяжек-сирот странствует по егеринским дорогам. Таких маленьких и невзрачных, что даже работорговец погнушается. Но тут не выдержал. Ёкнуло сердце и натянул старшина вожжи. Бро, родимые, стой!» Возница второго фургона, Наус, старший сын и правая рука, тоже придержал свою пару, крикнул. «Чего там, батя? Не видно ведь за широкобоким фургоном?» Не ответив, Тарто соскочил на землю и зашагал к малышу. Тот стоял, улыбался по-прежнему, только рукой махать перестал. Эдакая кроха, а не испугался ничуть одноглазого дядьки. Тарто подошел вплотную, присел на корточки. «Ну?» – сказал он. «Привет». «Привет». Охотно отозвался кроха. Одежка на нем рваная, грязная, как собачья подстилка, а глаза огромные, серые с синевой, и ямочки на щеках. «Меня зовут дедушка Тарто», — сказал старшина. «А тебя?» Фаргал. «Красивое имя. А ты откуда взялся, Фаргал? «Малыш передернул плечиками». «Не знаю», — ответил очень серьезно. «Есть хочешь?» «Угу». «Ну, пойдем». Старшина, хрустнув коленями, встал и пошел к фургону. Малыш засеменил следом. Тарто подхватил его, забросил наверх, прямо в руки выглянувшей рабыне-корногреке. На — Накорми, — велел старшина, — теперь он наш. — Батя, ну чего стали? снова крикнул Наус. — Ничего, — отозвался Тарто и взял вожжи. — Поехали. Ночевать устроились над речкой. Перевалили через деревянный обветшавший мост, проехали малость по берегу до Ореховой рощи. Места здесь тихие, шалых людей на дорогах немного, тем более таких, чтобы рискнули выступить против четырех вооруженных мужчин. Труппа у Тарто большая, два его сына, Кодол и Наус, жена Налуса, дочь Милли с мужем, бывшим войсковым десятником по прозвищу «Большой», Жена самого Тарто и рабыня Корногрейка, купленная по случаю. Итого восемь, не считая троих младших. И теперь вот найденыша. Спящую Миле, муж ее большой, вынес из фургона на руках. Ему не в тягость, он четверых таких запросто понесет. Распрягли лошадок, выкупали и отпустили пастись. Цирковые кони умные, далеко не уйдут. Затем сдвинули фургоны, развели огонь с предосторожностью, чтоб с реки не видать. Мальчишек Тарто послал орехи собирать, а сам стряпать взялся. Вместе с женой. Собственно, Нифру и одна бы управилась, но она официанка. Не приглянешь, мигом соус из каких-нибудь улиток приготовит. Вкусно. Да разве свободной эгери не станет улиток есть? Смешно, право. После ужина старшина позволил своим час передохнуть, и расставил всех номера отрабатывать. Для того и лагерем подальше стали. Церковой упражняться каждый день должен. Это гончар, к примеру, если напортачит, горшок выбросить может. А если у циркового рука дрогнет пославшая нож, или колено на высоте ослабеет, беда. Пришла тихая ночь, такая тихая, что слышно, как воркует вода меж прибрежных камней. Ни треска цикат, ни вопли лягушек, от которых звенел воздух еще две недели назад. Тишина, одним словом. Лишь ухнет вдалеке филин или рыба плеснет. Костер погас. В нем и нужды нет, тепло. Детишки уснули. Из взрослых бодрствовали только Тарто, Нифру и младший сын старшины Кадол. Ему выпало сторожить. Тарто подсел к жене. От лунного света играл на ее косах, уложенных тяжелой короной. На груди Нифру волшебный камень. Света от него немного, но довольно, чтобы разглядеть личико найденыша, спящего на коленях женщины. Страшина, заинтересовавшись, взял маленькую ручонку. Малыш не проснулся, только губами почмокал. «Что?» – чуть слышно спросила Нифру. Вместо ответа Тарто приблизил ладошку фаргала к светящемуся камню. Кожа на ручке чистая и гладкая, совсем не такая, как у бездомных бродяжек, а ногти аккуратно подстрижены. Тарто нахмурился, затем наклонился и также внимательно изучил босую ножку. «Он и дня не провел на дороге», – прошептал старшина. «Понюхай его волосы», – предложила Нифру. «Они пахнут фарнастской смогой». «Это что?» «Благовоние. Очень дорогое. Откуда он взялся, Тарто?» «Может, боги послали его взамен сына Мили?» Нифру кивнула. «Может быть. Ты правильно сделала, взяв его к нам». «А то как же? Я все делаю правильно». Тарто усмехнулся и погладил жену по спине. Когда Нифру думала... Взгляд ее останавливался, и миндалевидные, широко расставленные глаза казались незрячими. Страшновато. Зато в свои 40 слишком лет она все еще оставалась красавицей с гладкой кожей и легкой походкой юной девушки. Женщины Фетиса долго остаются молодыми. Но потом в считанные годы из цветущих дев превращаются в старух. «Давай спать, милая». Ласково проговорил Тарту. «Я еще посижу. Дело твое». Тарту улегся на шерстяное одеяло, накрылся плащом, чтобы не очень донимали комары, и уснул. Он надеялся, что боги пошлют ему вещи сона найденыша, но надеялся зря. Снилась ему пивнушка на окраине вертауна и какие-то моряки, которых он обыграл в кости. «Ничего божественного».